Глава седьмая «Эти трое крепкие и высокие, но в уличные драки это не всегда помогает. Но вот то, что их трое и есть бита, это серьезное преимущество». «Ты в стороне, постой, волк», — тихо сказал Женя. «Я с ними разберусь». «Ну да, сейчас», — ответил я. «Буду я в стороне стоять. Жди». «Ты этого сбитый возьми, а я остальными займусь». Водитель кажется не особо храбрым. Надо выключить его первым, чтобы не мешался. А вот третий, крепкий, коротко стриженный парень в майке, который отбросил горящую сигарету, меня напрягал. Он казался самым опасным среди них. Вроде я как-то видел его в зале у Семёныча, но не мог вспомнить, кто это. Они подходили ближе. Схватку начал Женя, вообще без всяких подготовок. Он набрал горсть песка под ногами и швырнул в глаза быку сбитой. И сразу напал, ударяясь ноги. Я тоже не ждал. Пнул по бедру водилу, вмазал прямым правом ему в морду. Он отошел, а я пнул его в корпус. Хорош с него. Он скривился и согнулся, громко ноя от боли. А вот тот, рыжий, напал на меня. Я закрывался, но бил он умело. Целился точно, прямо мне в голову, плюхи увесистые. Я получил раз в скулу, но защитил челюсть от следующего удара. Пнул его лоукиком, но он подставил ногу, я задел его голень. Мою собственную пронзила боль, но я устоял. Хитсер Гат точно занимался кикбоксингом. Передышки ему давать нельзя, он куряга, терял дыхалку. Я задел его джебом левой два раза, снова лоу-кик в бедро, от которого он закрыться не успел, и опять короткий джеб. Пытался подловить его на мощный удар правой, но не удавалось. Дыхалка уходила, но тот выдыхался быстрее. Снова пнул его в ногу, сразу добавил джеб, и в этот раз врезал правой, сильным боковым. Он пытался защититься, но без больших боксерских перчаток это сложно. Сразу поплыл, но ударил меня в ответ правый. Я пригнул голову, встречая его кроссом. Кулак столкнулся с его челюстью, рыжий поплыл сильнее, а я его повалил на землю и насел сверху. Несколько ударов, и он уже не мог защищаться. «Брось!» — раздался спокойный голос. Женя уже отобрал биту и навис с ней над водителем, который доставал из кармашка штанов складной нож. Водитель послушался. А Женя присмотрелся к нему и спокойно, как-то буднично размахнулся битой и целись в голову. «Убьет же!» «Женя!» — позвал я. «Ты чего? Сядешь же из-за него!» «И что? Зато эту погонь!» «Женя!» Я поднялся. Люди видят. Сядешь на зону. А помнишь, что мы хотели? Тут без тебя никак не обойдется. Спокойнее. Из-за заборчиков и окон домов на драку смотрели любопытные. Побитый водитель уставился на биту, рот дрожал. Женя шумно выдохнул через нос, подошел к машине и со всей дури врезал ей битый в капот. Потом разбил боковое зеркало и швырнул биту далеко по улице. Толстая палка упала в лужу, разбрызгав во все стороны капли воды. Он снова выдохнул и посмотрел куда-то в сторону. Я оглядел соперников. Тот, с которым я дрался, явно почул, чем пахнет, поэтому продолжал лежать, не двигаясь. Я посмотрел на свои болевшие кулаки. С 2000 -го года не дрался ни разу, а тут за несколько дней уже третья драка. И точно не последняя. Лицо горело, пару ударов я пропустил. «В следующий раз не попадайтесь», — сказал я. «Будет хуже. А к Родионову я сам схожу. Хрен ему, а не наш зал». Я снял пакет с продуктами с забора и пошел дальше. Женя следом за мной, глядя себе под ноги. Те трое медленно поднялись, когда мы отошли, а водитель всплеснул руками, глядя на зеркало и вмятину на капоте. Посмотрел на Женю, он все еще зол. «Завтра сначала на железку сходим», — сказал я спокойно. «Тебя и Кирюху туда устроим на лето». Но я уже говорил. «Чем мне там делать?» «Да ты пока один тут сидел, одичал немного. Да и с людьми увидишься, присмотришься к ним, кого к нам потом можно будет переманить. Кто покрепче да посмелее, нормальные ребята нужны. Пойдут к нам, где еще деньги-то взять? А кто через такое, как ты, прошел, в людях разбирается, я знаю». Он недоверчиво хмыкнул. «Я уже рассказывал ему свои планы сегодня». Не сказал бы, что он прям загорелся этим, но зато принял как должное. Повернули за угол и пошли по нашей улице. До дома близко. «Ах, там-то все по-настоящему было», — тихо сказал Женя и поскрипел зубами. «Здесь как будто искусственно все. Не так, как надо. Не понимаю я, как тут все работает, волк, и что людям здесь надо. Не могу разобраться». Разберешься, Женя, но поработаешь немного, чтоб без дела не сидеть. А осенью начнем всерьез. А что учеба? А! махнул рукой. Будто я там что-то не знаю. Ну, после железки в зал пойдем к Семеночу. А то у тебя техника хромает, надо восстанавливать. У меня? Сам-то получил пороже. «У меня-то их двое было, а ты и с одним едва справился». Я усмехнулся. «Ты даже не смотрел, как я его уделал». Он заметно оживился. На улице детвора играло в футбол китайским оранжевым мячом. Вместо ворот тут были заборы. Меч громко врезался в серые доски. «Надо было биту взять». Женя ненадолго задумался. Пацаны иногда в лапту играют, только черенками от лопат. Распилят и играют. Им бы такая бита пригодилась. Дашь им биту, а эта шпана потом банду устроит. Будут деньги выбивать из дяди Сережи. Женя расхохотался. Футбольный мяч покатился в нашу сторону. Я не удержался. Разбежался и пнул его детям назад. «Хорошо, что ты приехал, Волк». — сказал Женя, когда подошли к калитке. — А то я бы бухал, или к Фролу бы пошел на работу. — Заходи к нам, поужинаем. Кирилл сидел на крыльце, строгал палочку складным ножиком. Ножик не китайский, а настоящий швейцарский. Это еще наш отец подарил, когда был живой. Острый, как бритва, и точился легко. — Я радио слушал. Объявил брат восторженным голосом. «Все ухо откусил ему!» «Тайсон выдал!» «Всего лишь кусочек», — сказал Женя. «Зато бой и правда годами будут вспоминать. Как волк и сказал...» Кирилл удивился еще сильнее, когда я вернул ему его две сотки и добавил столько же сверху. «Ого! Хороший улов! Ништяк!» Показал ему еще три сотни баксов, отчего Кирилл едва не присел. «В общем, дело идет», — сказал я. «Что там на ужин?» «Так тебя ждем, что-нибудь сообразим». Дед посмотрел на мою рожу, но я сказал, что эта шпана на нас накинулась, а мы с Женей отбились. Раз мы оба трезвые, то он поверил. Да и в целом я сказал правду. Ужин вышел неплохим. Раз я купил хорошего масла, а молоко еще оставалось, сделали пюре из картошки. Тем более, прошлогоднюю картошку надо доедать, скоро будет свежая. Из мяса у нас только курятина, но курятина еще была живая и сидела в курятнике. Так что Кирилл просто пожарил колбасы, напевая старую песню про два кусочка колбаски. Уже совсем стемнело, по телевизору начались новости, но посмотреть мы их не успели, погас свет. По привычке, пройдясь по Чубайсу, дед зажег свечу, которая всегда стояла рядом как раз на такой случай. Так что до ужинали и разбрелись спать. В свое время я закончил железнодорожный институт и прошел все должности в депо от слесаря-дизелиста до заместителя начальника по ремонту. После института вполне можно было сразу стать бригадиром, но я хотел разобраться во всей работе полностью и самому, так что начинал снизов. Но в этот раз я не собирался снова устраиваться на эту же работу. Парней устрою, хотя надо будет постараться это сделать, ведь сейчас там меня никто не знает. Заставил всех побриться. В нашем депо с этим строго даже в 2020-х. Пошли с самого утра, когда должна была закончиться планерка, и мы бы предстали перед нынешним замом по ремонту. Ворот на территории депо еще нету, а охранник на входе всего один. Жилой мужчина кормил грязного черно-белого кота, который жил поблизости. Воровать тут уже особо нечего, все уже утащили. Но дизельное топливо локомотивов все еще ценилось хорошо, так что ночью тут дежурила дополнительная охрана. Поэтому топливо воровали днем. Но куда чаще локомотив останавливался на перегоне и сливали все прямо там, в чистом поле. Иногда братва нагло перегораживала пути для этого, но грузоперевозки — дело серьезное, как и крыша, так что это со временем прекратили. Еще ценилась медь, особенно в тяговых электродвигателях и генераторах, где ее целая куча. Но это охраняли строже. Помню, как работал здесь в конце 90-х после института. Запчастей толком и не было. Ремонтировали все как получится. Единственный источник получить редкие резиновые кольца, прокладки и прочие дефицит, это когда локомотив приходил с капитального ремонта вместе с ящиками зипов. Не зря даже некоторые прокладки называли «золотой резиной». Уж очень она была редкой, но очень нужной. Но как-то тепловозы все же умудрялись ездить даже в таких условиях. Люди работали. Вам дадут книжку правил технической эксплуатации железных дорог, сказал я, когда мы вошли на территорию депо. Выучить все. Там и как можно ходить, и как нельзя, и все остальное. Спрашивать будут. Несовершеннолетнего Кирилла не возьмут на серьезную должность, но что-нибудь предложить ему смогут. Красить что-нибудь или уборка. Платить будут мало, но зато покормят. Да и не все же лето ему сидеть дома, подзаработает себе собственных денег. К осени у него уже будет больше миллиона по старым деньгам. Тогда же и как раз начнут менять деньги на новые, если я не путаю. Женю взять могут серьезно. Долго он не поработает, я его потом заберу к себе, но пока пусть тоже посидит здесь а я займусь всем остальным. Наверное, это моя привычка, но я не любил, когда кто-то сидел без дела. Поэтому и привел их сюда. В ремонтном корпусе шумно, ручных раций не было, вызывали друг друга по системе оповещения, нажимая кнопку на пульсе в определенных местах. Машинисты прогрева загоняли локомотивы в ремонтный корпус с помощью сигналов флажками, фонарями и руками. Грузовых электрокар тоже нет. Тяжелый цилиндровый комплект поставили на большую тележку, которой катили мимо нас два парня. У задних ворот корпуса стоял грузовик с колесными парами. Их еще не выгружали. — С ними аккуратнее, — предупредил я. А еще лучше — держитесь подальше от них. Мимо нас прошли и три замерщицы. В руках несли измерительные шаблоны. Девчонки симпатичные, стройные. Даже измазанная в мазутке ХБ-форма не портила их вид. Но «Ну, не зря ты меня сюда затащил, волк», — Женя усмехнулся. «Какие тут ходят!» «Девушки из высшего общества», — с улыбкой напел Кирилл. Добрались до комнатки, где сидели мастера. Компьютера с включенной АСУТ Т, еще не было, само собой, зато стояло несколько телефонов. Тут же сидел диспетчер по ремонту, но его я не помнил, зато узнал зама по ремонту, у сидящего во главе стола. Коренастый и очень загорелый усатый мужик орал на слесаря. «Да из-за тебя машина на межпоездной ремонт попала!» «Но я...» — робко отвечал парень. «Ты ее отписал, что сделано, а она в депо вернулась». «Этот зам по ремонту — Кочергин Трофим Валерьевич. Я его хорошо помню. Хороший был мужик, и я действительно рад, что снова вижу его живым. Просто уже за последние дни привык видеть людей со своей молодости, и это уже не удивляло. Человек привыкает ко многому». «У нас и так ни хрена не платят», — продолжал орать Кочергин. «Так еще и ты свои керенки кидаешь, а мужики премию не получат». «Извините, Трофим Валерьевич», — прогундосил парень. «Я не хотел...» «Керенки — это старое выражение в депо, которое у нас было живо до сих пор. Означало плохо сделанную работу. Знал я и того, на кого орут». Смех сдержал с трудом, потому что этот испуганный парень в грязной робе — Иванов Сергей Евгеньевич, будущий начальник депо. Это он тогда орал на парня в мой последний день прошлой жизни. Так уж устроено на железке. Орут на тебя, пока ты молод, потом орешь ты на более молодых. Подробой у Кочергина тельняшка. Он десантник, прошел Афган. Обратил на нас внимание но рявкнул в последний раз. «Объяснительную мне! Живо!» Будущий начальник депо выскочил с красным от стыда лицом, а нынешний зам по ремонту развел руками, глядя на диспетчера. «Ну а что мне делать? Не выгоняет же его, а то в бандиты пойдет». «Ну а вы чего? Отбори Волкова?» «Это он про моего деда». Я кивнул и сел за скрипнувший деревянный стул. «Да. Я Максим Волков. Привел парней устроить на лето». «Мест мало. У меня там очередь за забором стоит, кто сюда хочет. Зачем мне вас брать?» «Очереди не было. Но да, на железку устроиться хотели многие. Это одно из немногих мест в городе, где в последние годы зарплату платили и задерживали редко. Не все уже хотели в бандиты». Особенно ближе к концу девяностых, когда стало понятно, чем это опасно. «Спроси у них что-нибудь», — предложил усатый диспетчер. «Если знают, то возьми. Но попроще что-нибудь». «Ну ладно». Зам по ремонту усмехнулся в усы. «Сколько колес у тепловоза?» Женя задумался. Кирилл приоткрыл рот и посмотрел в потолок, а я спокойно ответил. «По шесть пар на секцию». «Хм. Тогда спросим посложнее. Какие двигатели там стоят?» Наверняка он хотел, чтобы я сказал дизельные, но я немного углубился в тему. «У тех, что я видел в корпусе, 10D-100 и D-49», — сказал я. «А как понять, где какой?» — диспетчер задал каверзный вопрос. У сотки на крыше торчат две квадратные трубы выхлопного коллектора, а у сорок й одна, круглая. Кочергин и диспетчер переглянулись. «Хоть чему-то в институте учат», — сказал зам по ремонту. «Нет», — я покачал головой. «Там учат другому. Философии, математики и географии. Хотя я слышал, в конце учебы что-то такое будет по железным дорогам». Хм. Кочергин хмыкнул и положил на стол пачку красной Балканки. Тогда сложный вопрос В чем разница между ТО1, ТО2 и ТО3? ТО1 делает локомотивная бригада, ТО2 на пункте техосмотра раз в три дня или по пробегу для пассажиров чаще. ТО3 делают в депо, это уже ремонт. Вот все знаешь. Кочергин закурил, следом закурили диспетчеры и Женя. Ну тогда самый сложный. Как затягивать цилиндровый комплект? В каком порядке? В три приема, крест-накрест. Вопросы, на которые посторонний человек не ответит, но они очень легкие для слесаря-ремонтника, кто проработал хотя бы пару месяцев. Могли бы задать, конечно, и сложные вопросы, Замерой колесных пар, провисания автосцепки, цепи запуска, параметры ВВК. Но это все слишком специфичные знания. «Слушай, Волков», — Кочергин выдохнул дым. «Зачем мне брать их, если все знаешь ты, а не они? Но если я это знаю, то могут выучить и они. Да и буду подсказывать, если надо». Он подтянул жестяную пепельницу. «А сам чего?» «У нас техосмотр открывается. Возьму пока туда слесарем. А если и правда все знаешь, месяца через три бригадиром станешь». «Нет», — я покачал головой. «Во-первых, учусь. Во-вторых, у меня свое дело. Но пока оно раскрутится, не хочу, чтобы парни сидели без дела». И если и места есть, буду рад, если возьмете, Трофим Валерьевич. Кто-то же в отпуске сейчас наверняка. Места есть. Сказал честно, не хотел вихлять. Да и Кочергин сам все видит. Он в людях понимает и распознает, правду ли ему говорят. Он посмотрел на Кирилла. Придется пов***ть, парень. Готов? Кирилл закивал, прощаясь с беззаботным летним отдыхом. Но он работящий, пару месяцев продержится до начала учебы и подзаработает еще. Кочергин посмотрел на Женю. Тебя я помню, ты и в Чечне был. В газете про тебя писали. Сослуживцы из горящей БМП вытащил. Что-то такое было. Тебе там медаль обещали? Да хрен их знает, не было ничего. Женя пожал плечами. А я в Афгане был. Он закурил новую. Тут смотри у меня, чтобы все спокойно. Мужики нормальные, хотя и есть те, кто по блатному на мир смотрит. Будешь пить, выгоню. За драку тоже. Пить не буду. А про драки пусть сами ко мне не лезут, а я первым никого не бью. Заметано. Завтра в восемь утра, как штыки в отделе кадров. «Если ты, Волков, надумаешь, тоже». Прошло неплохо и быстро. Мы зашли в Деповскую столовую. На первое был суп с перловкой, на второе — плоская котлета. А гарнир на выбор — пюре или рис. Но по опыту знал, что лучше брать рис. Пюре часто бывает вчерашним или позавчерашним, есть невозможно. Кроме этого, взяли целую тарелку пирожков с капустой и чай. «Кирилл, ты в магазин сгоняй», — сказал я, подсолив немного суп. «Купи муки и мясо. Фарша накрутим. Домашние пельмени уже и не помню, когда в последний раз ел. Только готовый фарш не покупай. Там жир один и жилой». «Ладно, я еще в гости схожу сегодня?» «Конечно, не спрашивай». А мы с Женей в город еще раз. К семёначу в зал сходим. Но я хотел идти туда не просто так. Надо уточнить у Семеноча, где сидит этот Родионов, и сходить в гости уже к нему. Пока поговорить по душам, ну а там как получится. Этот делец должен крепко уяснить пару вещей про зал и про меня».